поезд проехал мимо какой-то станции, и оттуда, постепенно замирая, доносились звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественная встреча. Торжественные встречи теперь уже были не те, что в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции — и когда их повсюду встречали одетые в дурацкие белые платья дружечки с идиотскими лицами и идиотскими букетами в руках. Дружечки — в Чехословакии девочки, участвующие в торжественных процессиях, торжественных встречах и тому подобное. Но глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура патриотов и республиканцев. Торжественная делегация состояла из трех дам, членов австрийского общества Красного Креста, двух дам, членов какого-то военного кружка венских дам и девиц, одного официального представителя венского магистрата и одного военного. На лицах всех была написана «усталость». Военные эшелоны проезжали днем и ночью, санитарные поезда с ранеными пребывали каждый час, на станциях все время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными, и при всем этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. Изо дня в день повторялось одно и то же, и первоначальный энтузиазм, сменился зевотой на смену одним приходили другие и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид как у тех кто встречал будвицкий полк из телячих вагонов выглядывали солдаты на лицах у них была написана полная безнадежность как у идущих на виселицу к вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными надписями «Победа и отмщение», «Боже, покарай Англию», «У сына Австрии есть отчизна, он любит ее, и у него есть ради чего сражаться за отчизну». Видно было, как кашперские горцы жрут пряники, но на их лицах по-прежнему застыла безнадежность. Затем был отдан приказ поротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же находилась и офицерская кухня, куда отправился Швейк исполнять приказание Оберфельдкурата. Вольно определяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят. Двое конвойных пошли за обедом на весь ристанский вагон. Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел... поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперед по полотну в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь останется. Поручик Лукаш попал в весьма неприятную ситуацию, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своем хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша. — Кому вы это несете, Швейк? — спросил бедняга-поручик, когда Швейк положил на земь целую кучу вещей, завернутых в шинель, добычу, взятую с боем из офицерской кухни. Швейк замялся было на мгновение, но быстро нашелся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил. — Осмелюсь доложить это для вас, господин обер-лейтенант. — Не могу вот только найти, где ваше купе. И, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами. Это такая свинья!» Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно. «Настоящая свинья, господин обер -лейтенант. Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже одиннадцать часов время свое я отсидел, и мое место в телячьем вагоне либо с вами...» а он меня страшно грубо оборвал дескать не рыпайся и оставайся там где сидишь сказал что по крайней мере я опять не осрамлю вас в пути господин оберлейтенант швейк страдальчески скривил рот точно я вас господин оберлейтенант когда нибудь срамил поручик лукаш вздохнул ни разу этого не было чтобы я вас срамил продолжал швейк Если что и произошло, то это лишь чистая случайность и промысел божий, как сказал старичок Ванечек из Пельгржимова, когда его в тридцать шестой раз сажали в тюрьму. Я никогда ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант. Я всегда старался как бы все сделать половче до да получше. Ну, разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получались лишь горе да мука? — Только не плачьте, швейк! — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. — Я все устрою, чтобы вы опять были со мной. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Только очень уж мне обидно. Мы с вами самые разнесчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба в этом не виноваты. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я... отроду такой старательный. Ну Успокойтесь, Швейк. Осмелюсь доложить, господин оберлейтенант. Если бы не субординация, я бы сказал, что ни почем не могу успокоиться. Но, согласно вашему приказанию, я уже совсем успокоился. Так залезайте в вагон, Швейк. Так точно. Уже лезу, господин обер-лейтенант. В военном лагере в мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были раскрыты настежь из-за невыносимой жары. Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон. Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов Его Императорского Величества. Там шла работа днем и ночью, перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносила вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы. Из-за покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь на военном стрельбище, внизу, в долине Литовы, был виден красный электрический фонарь борделя у кукурузного початка, который в 1908 году во время больших маневров У Шопрани почтил своим посещением эрцгерцог Стефан, и где ежедневно собиралось офицерское общество. Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольно определяющиеся. Они посещали розовый дом. Его зеленые фонари также были видны из-за заброшенного павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся пуфами. Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых. Мост на Литове сиял огнями. С другой стороны, литовы сияла огнями Киральхида, Цислейтания и Транслейтания. Цислейтания — территория по эту сторону реки Литовы или Лейты, то есть Австрия. Транслейтания — территория по ту сторону реки Литовы, то есть Венгрия. В обоих городах в венгерском и австрийском играли цыганские капеллы, пели. пили, кафе и рестораны были ярко освещены, Местная буржуазия и чиновничество вводили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей, и весь мост на Литове, брук на Лейте, равно как и Киральхида, представлял собой не что иное, как один сплошной огромный бордель. В одном из офицерских бараков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор еще не возвращался. Швейк сидел на постланной постели поручика, а напротив на столе сидел денщик майора Венцеля. Майор Венцель вернулся с фронта в полк после того, как в Сербии на Дрине блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Киральхиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комната Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре. Денщик майора Венцеля, Микулышек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался. Что бы это могло означать? Старый черт не идет и не идет. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается. Мог бы, по крайней мере, оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постели и такого бы веселья задал. У нас там вина уйма. Он, говорят, ворует, — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. — Ты-то, небось, должен знать, откуда у вас вино. — Куда прикажет, туда и хожу, — тонким голоском сказал Микулышк. Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой. А если бы он приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал? — спросил Швейк. — За глаза -то ты ругаешься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист. Микулашек заморгал своими маленькими глазками. — Ну, я бы еще подумал. Нечего тут думать, молокосос ты прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся. Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш. поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке. Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола и, сидя, отдавал честь, к тому же еще запамятовал, что на нем нет фуражки. — Имею честь доложить, все в полном порядке, — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета. Однако поручик Лукаш не обратил на швейка ни малейшего внимания и направился прямо к микулышику который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь сидя на столе. — Поручик Лукаш! — представился поручик, подходя к микулышику не совсем твердым шагом. — А как ваша фамилия? Микулышек молчал. Лукашек пододвинул себе стул, уселся против Микулышека и, глядя на него снизу вверх, сказал, «Швейк, ко мне из чемодана служебный револьвер». Все время, пока Швейк рылся в чемодане, Микулышек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если бы он в состоянии был осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы еще больше, так как его ноги касались колен сидящего напротив поручика. «Как зовут, я спрашиваю», — заорал поручик, глядя снизу вверх на Микулушка. Но тот молчал. Как он объяснил позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашел какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог. Хотел ответить и не мог. Хотел опустить руку, но рука не опускалась. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — раздался голос Швейк. «Револьвер не заряжен». так зарядите его. Осмелюсь доложить, господин обер патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер это Микулышек, денщик господина майора Венцеля. У него всегда, как только увидит кого-нибудь из господ офицеров, язык отнимается. Он вообще стесняется говорить. Совсем забитый ребенок. Одним словом, молокосос. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город. Ну вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное было бы чего пугаться. А ведь он ничего такого не натворил. Швейк плюнул. В его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Микулышка и к его неумению держаться по-военному. — С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю. Швейк стащил со стола Микулышика, не перестававшего таращить глаза на поручика, поставил его на пол и обнюхал ему штаны. — Пока еще нет, — доложил он, — но уже начинает. — Прикажете его выбросить? — Выбросьте его, Швейк. Швейк вывел трясущегося Микулышика в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему. — Я тебя спас от смерти, дурачина. Когда вернется господин майор Венцель, Принеси мне за это потихоньку бутылочку вина. Кроме шуток, я спас тебе жизнь. Когда мой поручик надерется, с ним того и жди беды. В таких случаях один только я могу с ним сладить, и никто другой. — И Я начал было, Микулышек. Вонючка ты! — презрительно оборвал его Швейк. — Сядь на пороге и жди, пока придет твой майор Венцель. — Наконец-то! — встретил Швейка поручик Лукаш. Ну, идите, идите, мне нужно с вами поговорить. Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. Садитесь, Кашвейк, и бросьте, ваше, слушаюсь. Молчите и слушайте внимательно. Знаете, где в Киральхиде Шопрынская улица? Да бросьте вы, ваше, осмелюсь доложить, не знаю, господин поручик. Не знаете, так скажите, не знаю, и баста. запишите к себе на бумажке. Шопранская улица, номер 16. В том доме внизу скабина и торговля. Знаете, что такое скабина и торговля? Ой, бог ты мой! Ну не говорите, осмелюсь доложить. Скажите, знаю или не знаю. Итак, знаете, что такое скобина и торговля? Знаете. Ну, отлично. Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Каконь. Знаете, что такое мадьяр? Так знаете или не знаете? Знаете. Отлично. Над магазином находится квартира, и он там живет. Слыхали? Не слыхали, черт побери. Так я вам говорю, что он там живет. Поняли? Поняли. Отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на вахту. Записали, что фамилия этого субъекта как он? Хорошо. Итак, завтра утром, часов это в десять. Вы отправитесь в город, разыщите этот дом, подымитесь на второй этаж и передадите госпоже, как он, вот это письмо. Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул швейку, зевая белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса. — Дело чрезвычайно важное, швейк, — наставлял поручик. — Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Все «Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке. Да, запишите еще, что эту даму зовут Этелька. Запишите «Госпожа Этелька, как он. Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах, и ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождете ответа. Что вы хотели сказать? — А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда? — Скажите, что вы во что бы то ни стало должны получить ответ, — сказал поручик, снова зевнув во весь рот. — Ну, я пойду спать. Я здорово устал. Сколько было выпито! После такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет. Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь попасть лишь в венгерский театр в кирельхиде где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галерка этого удовольствия, понятное была лишена, но тем большее удовольствие получали сидящие в партере артиллерийские офицеры, которые, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего зрелища, брали в театр артиллерийские призматические бинокли. Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им на прокат в театре бинокль не был ахроматическим, а вместо бедер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна. В антракте его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как смотреть на такие вещи она больше не в силах. Женщина достаточно громко говорила по-немецки, а ее спутник отвечал по-мадьярски. — Да, мой ангел, идем, ты права. Это действительно неаппетитное зрелище. — Это отвратительно! — возмущалась дама, в то время как ее кавалер подавал ей манто. В ее глазах, в больших темных глазах, которые так гармонировали с ее прекрасной фигурой, горело возмущение этим бесстыдством. При этом она взглянула на поручика Лукаша И еще раз решительно сказала «отвратительно». Нет, «В самом деле отвратительно!» Этот момент решил завязку короткого романа. От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь, и что у Каканя на Шопроньской улице номер шестнадцать скобиная торговля. А живет он с Пани Эталькой во втором этаже, сообщала гардеробщицу подробности, как старые сводницы. Она немка, из города Шопрани, а он мадьяр. Здесь все перемешались. Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошел в город. Там, в ресторане у эрцгерцога Альбрехта, он встретился с офицерами девяносто первого полка. Говорил он, мало, но зато много пил. Молча раздумывая, что бы ему такое написать этой строгой, высоконравственной и красивой даме, к которой его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам, как называли опереточных артисток, другие офицеры. В весьма приподнятом настроении он пошел в маленькое кафе у креста святого Стефана. Занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется до нога и позволит ему делать с ней, что он только захочет, Велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяка, и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных. Милостивые государыня, Я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило. В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил, Надо как следует напасть на него. По какому праву этого субъекта такая очаровательная жена, сказал сам себе поручик Лукш, ведь он выглядит словно бритый павиан. И он написал: Ваш супруг не без удовольствия и с полной благосклонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая в вас, милостивая государыня, чувство справедливого негодования и отвращения, ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека. — Бюст у изумительный, — подумал поручик Лукш. — Эх, была не была. Простите меня, милостивые государыни, за то, что, будучи вам неизвестен, я, тем не менее, откровенен с вами. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы, ибо ваше мировоззрение и ваши суждения совершенно совпадают с моими. Я глубоко убежден, что ваш супруг чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой, а, не годится. — сказал про себя поручик Лукаш. Зачеркнул «Тоскаец с собой» и написал, который в своих личных интересах вводит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве. Здесь в отелях это будет неудобно, придется вести ее в Вену, — подумал поручик, — возьму командировку. Поэтому я осмеливаюсь, сударыне, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь возможность познакомиться ближе. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалеком будущем предстоят трудные военные походы, и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений Прекрасное воспоминание о душе, которое понимала его так же глубоко, как и он понимал ее. Ваше решение будет для меня приказанием, ваш ответ — решающим моментом в моей жизни. Он подписался, допил коньяк, потребовал себе еще бутылку и, потягивая рюмку за рюмкой, перечитал письмо, прослезившись над последними строками.